Глава третья. Из-за двери раздался взрыв рогани. Я влетела туда, толкнув кого-то. Остановилась. Шумно выдохнула, увидев широкоплечий силуэт против окна. Уже встала. В голосе послышалась улыбка, но она не могла скрыть раздражение. Виктор обернулся. «Настя, почему ты в таком виде?» «В каком виде?» Вполне скромная ночнушка, в пол, даже с рукавчиками. В моем мире сошла бы за летнее платьице. Кружево, вышивка. Виктор двинулся ко мне, на ходу снимая халат. Накинул его мне на плечи, укутывая. Вот так-то лучше. Добавил, обращаясь к кому-то поверх моей головы. Свободен. Оборачиваться и смотреть я не стала. Взгляд сам собой приклеился к бинтам, плотно перематывающим грудь мужа. «Синяк, значит?» С нажимом проговорила я. «Примочки, значит?» «Свинцовые?» «На коже синяк, а что под ней ты не спрашивала?» «В любом случае дыры в кулак, который ты боялась?» «Нет. И примочки, Иван Михайлович, действительно назначил?» «Просто мне лень с ними возиться». «Угу». Это было единственным цензурным междометием, крутившимся у меня на языке. Впрочем, повязка не казалась толстой, и если бы она скрывала рану, отделяемая давно бы пропитала льняную ткань, но бинты выглядели чистыми. — А под кожей перелом? Васька проболтался, — проворчал муж. Будто почуяв, что речь идет о нем, Василий жалобно протянул за дверью. — Барин, я не пускал. Как велено. Если уж подслушиваешь, то хотя бы не давая себе знать, фыркнул Виктор. Прощения просим, барин, все так же из-за двери сказал Лакей. Виктор распахнул ее, и Василий ойкнул. Схватился за нос. По делом. В следующий раз умнее будешь. Вроде и не дурак, а такую дурь творишь. Брысь с глаз моих. Будешь нужен, позвоню. Василий испарился виктор повернулся ко мне пойдем я провожу тебя в твои покои я пока туда не собираюсь уперлась я для начала я хочу узнать что еще кроме перелома ребер скольки кстати прячет эта повязка настя это мое дело я вполне способен о себе позаботиться а ты ведешь себя как клуша я окончательно потеряла терпение «О, да ты прекрасно способен о себе позаботиться. Собирался стреляться с переломанными ребрами. Не волнуйся. К тому времени, как дело дойдет до дуэли, ребра заживут, если она вообще состоится. Просто эталонный образчик заботы о себе. Хоть сейчас в палату меры весов». До меня дошел смысл последних слов. «Что? Он извинился?» «Он сбежал». Так вот, почему муж ругался, как сапожник. Я с утра послал к Зайкову Алексея с письмом. Виктор усмехнулся. По правилам, письменный вызов должен передавать секундант. Но этот хлыщ не заслужил, чтобы ради него будили ни свет, ни заря почтенных людей. Дворецкий открыл, письмо взял, но сказал, что отдаст его барыне. «Барыне?» — переспросила я. «Он еще и женат?» Чтобы та передала племяннику, когда он вернется. Уехал затемно, куда ни сказался, но не в сторону столицы. Я покачала головой, не зная, злиться мне или радоваться. Паршевец смылся, и неизвестно, когда и какой пакости от него теперь ждать. С другой стороны, для поединка нужны двое. И пока зайков шляется не где, мне можно не волноваться из-за грядущей дуэли. Я заподозрил, что Зайкова нет дома для меня и моих людей, поэтому послал Алексея с письмом к Николаеву. Я не стала переспрашивать, кто это, просто сделала себе очередную зарубку в памяти, чтобы потом записать. Попросил его быть моим секундантом и передать вызов Зайкову. Похоже, этот самый Николаев — хороший друг Виктора, если он просит того стать его секундантом. Значит, и Настенька наверняка его неплохо знала. Тот примчался почти сразу же, как водится попытался меня отговорить, особенно когда услышал про ребро. «И я его понимаю», — не удержалась я. «Настя, не начинай. С такими вещами надо разбираться до того, как все вокруг станут болтать, будто ты встречалась ночью в саду с любовником». Николаев согласился стать моим секундантом и поехал к Зайкову, как только стало приличным являться с визитом. Его радушно встретила хозяйка дома и долго жаловалась, что на племянника никакой управы нет. Рано утром без спроса забрал единственный выезд и отправился, не сказав никуда, ни надолго ли. Бедная старушка не может даже съездить посплетничать с подругами. «И что теперь?» — спросила я. «Теперь я займусь делами» а ты будешь восстанавливаться после магического истощения. Ни в коем случае не пользоваться магией, дремать, читать что-нибудь легкое и есть конфеты. Я не о том. Он сам скомпрометировал себя своим бегством. Николаев при всех его достоинствах — страшный болтун. Он мог сбежать не от тебя, а от правосудия, предположила я. «Решил, что застрелил тебя, раз за ним не было погони. Понял, что молчать я не стану. Тогда вряд ли объявится». Виктор пожал плечами. «Мне не интересны его мотивы. Этот хлыщ едва не уничтожил твою репутацию своим враньем. Теперь моя очередь. Объявится в Рутении — получит вызов, устный или письменный. Объявится за границей — «Скоро и там все будут знать, что он сбежал, испугавшись получить вызов. И хватит о нем. Пойдем, я провожу тебя в твои покои, чтобы не смущать слуг твоим видом». Короткий путь до моих покоев мы проделали молча. Я была слишком занята тем, чтобы не наступить на полы чересчур длинного для меня халата, и одновременно соображала, что делать с ребрами мужа. Когда я училась, нам рекомендовали их бинтовать. Лет через 10? Наоборот. Пожалуй, не буду ничего делать. Моим медицинским знаниям Виктор не доверяет, и я его в этом понимаю. Но если ехать немного успела его узнать, через пару дней повязка ему надоест, и он сам ее размотает. Виктор зашел за мной в Будуар. Я скинула с плеч халат, чтобы вернуть его, но муж смотрел куда-то через мое плечо. «Что это?» — ошарашенно поинтересовался он. Я обернулась, готовая к любой пакости. Но нет. Будуар сиял чистотой. Дуня даже не успела проветрить. И в комнате пахло свежестью. Я снова повернулась к мужу, проследила за его взглядом и расхохоталась. На туалетном столике с зеркалом стояла винная бутылка, заткнутая пробкой. Вокруг нее, идеально дополняя натюрморт, расположились три оловянные стопки с крышечками из перевязанного бичевкой пергамента. «Не обращай внимания», — сказала я, отсмеявшись. «Это моя уходовая косметика». «Что, прости?» Я покачала бутылку. «Тоник на основе хвои» — начала поднимать стопки одну за другой. «Крем для рук». Маска из пророщенной пшеницы с медом и льняным маслом, крем для лица, алоэ мед и воск. Виктор открыл рот, закрыл. Ну хорошо, положим, это все тебе нужно. Хотя, видит бог, я не понимаю, зачем. Когда станет понятно, зачем, тогда уже поздно будет мазаться, хмыкнула я. Не то чтобы я собиралась до старости остаться с личиком гладким, как попка младенца, однако подобные вещи напоминали мне, что я не только хозяйка ломовая лошадь, но и женщина. И что они важнее всего именно когда сил, кажется, нет, даже чтобы раздеться перед тем, как рухнуть спать. «Но где ты все это взяла и почему в такой посуде?» — продолжал изумляться Виктор. «Потому что другой подходящий в доме не было. Натуральные средства быстро протухают без консервантов, поэтому я делаю их понемногу, чтобы не выбрасывать. Консервантов? Веществ, не позволяющих портиться, вроде соли в соленьях или сахара в вареньях. Но если положить соль или сахар в крем в нужных количествах, они будут не питать, а портить кожу, пояснила я. Хотя раз мне в этом доме все равно нечем заняться, Не сделать ли скраб для тела? Соль, несколько ложек гущей из спитого кофе, немного растительного масла, оливкового или того же льняного, которое здесь дешевле всего. А если здесь найдутся и эфирные масла? Жаль, что сегодня придется весь день сидеть дома. Я бы с огромным удовольствием проехалась по лавкам. Чувствовала я себя прекрасно, особенно после того, как перестала волноваться из-за возможной дуэли. «Понятно». Виктор снова посмотрел на натюрморт. «Я даже понимала мужа. На изящном завитушками столике, рядом с зеркалом в резной оправе, посреди шелков, обтягивающих стены, бутылка и стопки смотрелись феерически. Я собираюсь посылать Василия в аптеку. Напиши, какие притирания, помады и подобное тебе нужны. Он купит». А как же процесс? Поперебирать баночки, понюхать с задумчивым видом, порастирать на руке каплю средства из пробника, внимательно почитать состав, понимая смысл хорошо, если половина из перечисленных ингредиентов. К тому же была еще одна проблема, точнее две. Во-первых, я не знала, что искать в аптеке и как это что-то может называться. А во-вторых... Я была совершенно неуверена в безопасности всех этих притираний. Василий должен купить свинцовую примочку? – спросила я. Я же сказал, мне не хочется с этим возиться. Он копит медные опилки. Зачем? – изумилась я. Для скорейшего срастания костей. Употреблять наружу надеюсь. – поинтересовалась я, догадываясь, каким будет ответ. Внутрь. Медь, конечно, опосредованно участвует в восстановлении костей, помогая кальцию встраиваться в костную матрицу. Но я совершенно уверена, что организм прекрасно усвоит ее из гречки, грибов, сухофруктов и другой нормальной еды. Если уж очень хочется экзотики, из морепродуктов. Но глотать для этого медные опилки вовсе не обязательно. Дозировка? Не помню. «Это имеет значение?» В голосе Виктора снова прорезалось раздражение. «Конечно!» — воскликнула я. «В определенных дозах медь токсична, ядовита, как и свинец. Я не хочу, чтобы ты отравился из-за примочки или порошка для скорейшего срастания костей. Ты не преувеличиваешь. Многие дамы пользуются свинцовыми белилами. Да что далеко ходить. Ты сама любила выбеливать лицо». По мне, ты куда красивей такая, как сейчас. Такая, как есть, без всяких ухищрений. Муж погладил меня по щеке. Я не знала, что это яд. Сейчас знаю. Разве ты ни разу не слышал, что дамы, которые всю жизнь белели лица, жалуются на сероватый цвет кожи и ранние морщины? А сколько дам в свете мучаются от головных болей, слабостей и головокружений из-за малокровия, вызванного свинцом? «Я всегда считал, что слабость и невыносливость женщин связаны с их полом и, прости, с регулярными кровотечениями». «Ага, когда крестьянка тащит на коромысле два ведра воды общим весом в два пуда, ей не мешает ни пол, ни кровотечение», — фыркнула я. «Крестьянки с детства приучены к тяжелому труду. и гораздо более скудной и малопитательной пищи не сдавалась я». «Одевайся пока, скоро подадут обед», — сказал муж. Я скрипнула зубами. Если сразу не поверил, продолжать настаивать нет смысла. Придется думать, как перехватить слугу с лекарством и как подменить эту пакость, чтобы никто не заметил. Просто испортить как рецепт для Фени не поможет. Пошлёт за новой порцией только и всего. Муж ушел и вернулся, когда Дуня помогала мне уже одетой заплетать волосы. Поставил на туалетный столик две жестяных коробки, довольно увесистых на вид. Это чай и кофе. На сегодня я оглаю уже выдал, остальное прибери себе. Хорошо. Кивнула я, продолжая размышлять, что делать с проклятыми опилками. Ни одной идеи в голову не лезло, хоть плачь. А вот рецепт виктор протянул лист бумаги десять гранов на прием